Эти мореплаватели проплыли вдоль восточных берегов Америки, отмечая на карте их границы. 360 лет назад их несло к югу то самое течение, которое теперь несет и нас с вами. Представьте, друзья мои, мы пересекли экватор как раз в том месте, где пересек его Пинсон в последний год XV века и мы приближаемся к тому самому восьмому градусу южной широты, под которым Пинсон высадился тогда у берегов Бразилии. Годом позже португалец Кабраль спустился южнее, до Порто-Сигуру. Затем мореплаватель Веспуччи во время своей третьей экспедиции в 1502 году продвинулся еще дальше на юг. В 1508 году... Винсент Пинсон и Салис соединились для совместного обследования американских берегов. И в 1514 году Салис открыл устье реки Ла-плата, и там же был съеден туземцами. Вследствие гибели Салиса честь первым обогнуть Новый материк выпала Магеллану. Этот великий мореплаватель в 1519 году направился к Америке с пятью судами.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 так как в этом случае вы не сидели бы сейчас с нами на палубе Дункана, и мы не услышали бы всего того, что вы сейчас рассказали нам. Другой рассказал бы вам это вместо меня, сударыня. И он еще прибавил бы, что западный берег Америки был исследован братьями Писаро. Эти искатели приключений основали здесь целый ряд городов. Куско, Квито, Лима. Сантьяго, Вилла-Рика, валь и Консепсьон, куда направляется наш Дункан. Все эти города основаны ими. Открытия братьев Писаро примкнули к открытиям Магеллана, и очертания американских берегов были к большому удовлетворению ученых Старого Света занесены на карту. «Ну, я не удовлетворился бы этим», — заявил Роберт. «Почему же?» — спросила Мэри, глядя на своего юного брата, увлеченного рассказом обо всех этих открытиях. — В самом деле, мой мальчик, почему? — с ободряющей улыбкой задал ему тот же вопрос Гленнерван. — Да потому что я захотел бы узнать, есть ли еще что-нибудь за Магеллановым проливом. — Браво, друг мой! — воскликнул Паганель. — Я тоже захотел бы узнать, простирается ли материк до Южного полюса или там открытое море как предполагал Дрейк, один из ваших соотечественников. Итак, несомненно, что если бы Роберт Грант и Жак Паганель жили в XVII веке, то они непременно отправились бы вслед за Схоутоном и Лемером, стремясь, как и они, отгадать эту географическую загадку. «Это были ученые?» — спросила Элен. «Нет, просто смелые коммерсанты, которых довольно мало интересовала научная сторона открытий.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 «Все, что можно было открыть, открыли. И нам, теперешним географам, больше нечего делать». «Нет, дорогой Паганель, еще есть что делать», — возразил Гленерван. «А что же?» «Да то, что мы делаем».